Глава двадцать третья. Его рука превратилась в длинный хлыст с мерцающим клинком на конце. Взмах. Оружие проносится по всей комнате, превращает мебель в шипящие от кислоты щепки, и, загнувшись прямо в полете, словно живое существо, направляется на меня. Нет времени думать. В сторону! Не долетев сантиметра до лица, увесистый костяной клинок уходит вправо. И все! «Ха -ха, покажи больше! Со смехом п р о о р а л враг. Хлыст вновь изворачивается прямо в полете и направляется на меня. Никакой физики здесь нет. Хлыст действительно был частью живого существа. Сука. Даже на малейшее планирование не было времени, а потому мозг выдал единственное, что всплыло в голове. Назад. Но я бы не смог приказать хлысту развернуться назад с помощью одной лишь мысли. Сил бы просто не хватило. Поэтому приказ пошел по пути меньшего сопротивления. Поэтому он активировал мою вортекс-руку. Лишь стоило приказу окончательно сформироваться в мыслях, как меня телепортировало назад. Все вокруг размылось и окрасилось в голубой спектр, а я осознал, что стою в нескольких метрах от прошлой позиции. Хо, сколько же ты п о р а б о з и л чтобы научиться телепортации? Или все дело в мерзающей херне? Кивнул враг на руку. с т р а н н о не припомню таких убогих к о с т ы л е й и я тебе их не выдавал. Порабощение. Откуда он? Ответ пришел быстро. Лоуренс, очевидно. Просто с у к а очевидно. Похожая внешность, теория причастности к короне. Все указывает на то, что это тот самый Лоуренс. И вот он хочет меня убить. Человек, который знает о короне, куда больше меня. Ну, не поприветствуешь, папочку? С улыбкой развел он руками. Разве ты не рад встретить с о з д а В голову! Крикнул я, усиливая приказ. Вся разбитая древесина, все осколки, вообще все о с т р о е что было в комнате, сорвалось в голову улыбающейся твари. Снаряды пробили ее насквозь, превратили в месиво. Да я даже видел его капающие мозги. Но он как стоял, так и продолжил. Тебе дарована сила повелевать реальностью с помощью приказов, но ты так бездарно ей пользуешься. На его шее появился рот. Боже, а ты ведь должен быть моей параллельной версией, должен быть таким же креатив. Застынь! Кровь в его жилах остановилась. Провались! Он наполовину провалился в деревянный пол. з а м у р у й Остатки разрушенной комнаты влетели во врага и начали со всей силы к нему прижиматься, замуровывая его под полом. Здесь опасно. Я анализирую ситуацию. Нельзя сражаться против такого врага в закрытом помещении. На улицу! Разбиваю окно кулаком и выпрыгиваю со второго этажа. Замедли! Под ногами образуется ветер и замедляет неумелое падение. Я приземляюсь, осматриваюсь и понимаю, что местность т о знакомая. Мне п о н а д о б и л а с ь секунда, чтобы вспомнить, что я здесь уже бывал. Территория Романовых. А в год, сука. Все это время предателем был ты. Я посмотрел на небо в надежде увидеть солнце. Оно должно было быть. Полчаса назад я его видел, но его там не было. Небо застилали тучи, осветило символизирующее надежду, почему-то меркло. п о р е з Приказал я своей руке. Небольшая рана расползлась на руке, но больше ничего. Вряд ли бы и л л ю з и о н и с т предсказал такое, так что я не в и л л ю з и и Но что тогда происходит, твою мать? Как я поглотил второй куб? Потому что он пошел в реакцию с геовортексом. Но тогда почему я телепортировался? Почему именно к Лоренсу? Все дело в этом. Смотрю на уже пепельную руку с золотыми и голубыми трещинами. Но полюбоваться мне не дали. Послышался треск и грохот столь сильный, что задрожало все здание и земля рядом с ним в предачу. Что за тварь мне нужно победить? Это похоже на химеру, только вот абсолютную. То, что стоит на вершине их цепочки, это похоже на короля химер. Он также бессмертен. Плюс мгновенная трансформация и уверен адаптация. Разворачиваюсь и срываюсь в бег. Заморожу как в прошлый раз. Нужно его обездвижить. Способ с гидрантом и четвертованием выглядит идеально. Не вижу вариантов, как вообще из этого можно выбраться, если провернуть все идеально. Нужно лишь найти, что за? Послышался очень громкий взмах крыльями. Я повернулся и увидел, как на небе в о з в ы ш а е т с я человеческая фигура с невероятно огромными перепончатыми крыльями и светящимися зелеными глазами. Ёп, о ю мать! Лоурен взмахивает пару раз и пикирует прямо на меня. Спазм! Мышцы его крыльев на секунду замирают и не расправляются вовремя, из-за чего Лоуренс на полной скорости врезается головой в землю. Не прошло и мгновения, как его переломанная шея хрустнула обратно, а сам Лоуренс уже упирался руками, чтобы подняться. Да твою мать! Я ускоряюсь, как только могу, подгоняя себя и приказами и обычной силой ног. Слышится хлесткий удар, и я лишь чудом успеваю отскочить от а р и н н о й костяной иглы. Разворачиваюсь и вижу, как прямо из спины все еще лежащего чудовища прорастают ж г у т ы с этими самыми иглами. Ладно, мне уже не убежать, а гидранты в п о м и н е н е т Нужно переместиться поближе к одному из деревянных домов и прорвать водонапорную трубу. Сука, что ж я сразу не д о д у м а л с я так сделать? Дай догадаться, начал поднимающийся л о р с о с 80 процентов. Я не стал отвечать, а лишь нахмурился и напряг концентрацию. Не про приказы через подчиненных, не про силные ь невербальные приказы, не про отсутствие отдачи, т ы не знаешь? Он хмыкнул, стряхивая себя з е м л ю Забавно, но все это разблокируется лишь под самый конец. А до него, увы. Он поднял голову. Ты не доживешь. Его ноги вздулись и трансформировались, а сам он наклонился и р ы в к о м преодолел все расстояние между нами. Щит. У меня на груди появляется полупрозрачный э н е р г о щ и т на который приходится удар острым костяным клинком. Защита лопается, порождается взрыв и отбрасывает меня в сторону. Но я даже в себя прийти не успел. Враг подскакивает, хватает меня за ногу и со всего размаха вбивает сначала в землю, а потом швырять в фонарный стол, б расположенный на дороге около центра Москвы. Люди, стоявшие рядом, завизжали. Я же выкашлял весь воздух, схватился за живот и зажмурился от боли. Исчезни. Боль начала пропадать. Я уже слышу новый громоподобный толчок оппонента. В сторону. Регенерируй, щит, ускорься, уплотнись, стань сильнее. По телу пошла целительная волна. На кожу з а м е р ц а л э н е р г о щ и т скорость мышления заметно ускорилась, кожа стала плотнее, а мышцы налились энергией. Это все, что я успел на себя накидать, пока враг кувыркался по земле. Он встал с неспадающей ухмылкой на лице. За его спиной извивались жгуты с костяными иглами, выглядывали сложенные крылья, ноги походили на помесь не то антилопы, не то гепарда. А из левой руки торчал долинный костяной клинок. И ни одной сука царапины. Удивлен, да? Хмыкнул он, осматривая свое тело. Вот до чего доводят эксперименты американцев в той области. Куда им лучше не соваться? Захотели какую п о ш е к а получился я. Забавно, как они из тела без магии смогли сотворить это. Представляешь, что они натворили? д а в а я такую силу, даже не представляя, какой на самом деле я обладаю. Что они породили, совместив некромантию, х и м и р о л о г и ю и приказы? Впрочем, мы оба знаем, до чего доводят с а м о д у р ы в управляющих креслах, да? к о н ц е н т р и р у й с ь Чувствую, что сейчас нападет. Вокруг нас десятки перепуганных людей. Почти все из них замерли от шока и страха, а те, что были на машинах, с трудом уезжали через образовавшиеся пробки. Погоди, сука, люди! А ведь правда. Он прекрасно понимал ход моих мыслей. Даже с таким пробуждением ты с з а н о з о в заднице. Почему бы людям не помочь? Вы ведь человечишки такие альтруистичные. Он скакнул к группе людей и аккуратно коснулся груди каждого из них. Потом прыгнул к другим и проделал то же и еще раз и еще. Он коснулся всех, кто стоял рядом с ним. Он не пощадил никого. Женщины, мужчины, дети, все они превращались в химер, в опящих ужасающих тварей. ф а с Мой двойник улыбнулся и указал на меня рукой. Те, кто превратился раньше, два ребенка с воплем сорвались до меня. Нет, нет, нет, нет! Впервые за все время с е р д ц е забилось так быстро, а концентрация м ы с л и сбилась. Я, я не хочу их убивать. Это ведь обычные люди, ни в чем не повинные, сука прохожие. Я, я отхожу в сторону и с разворота пробиваю локтем в голову пролетевшему мимо существу. Усни. Удары приказ заставляют мутировавшего ребенка с черной склизкой кожей потерять сознание. Второй, вооруженный клинком, успел меня задеть. Полоснуть руку, немного, на бой не повлияет. Науспел. Я хватаю его за руку, сжимаю кулак и со всей силы прописываю висок, подкрепляя это приказом: Усни. Врага вырубает. Тем временем, верещащие, сошедшие с ума твари уже приготовились нападать. Твою мать! давление в з г л я д о в ощущалось буквально со всех сторон. как же много. перевожу взгляд с одного на другого, ощущая, как покалывают рану от встреч и с предыдущими. ко мне в голову. одного из них срывает прямо на меня. но стоит ему пролететь несколько метров, как сорвавшаяся автомобильная дверь влетает ему прямо в башку. минус. замри, дернис ь и вонзи прямо в голову. один из врагов замирает, а второй дергает рукой и клинком рубит ему по голове. Череп медленно р а с с е к а и в а е т с я на две части и сваливается на асфальт. Отломись в голову! Клинок мертвого отламывается и влетает во вражеский череп. Троих вырубил, двоих убил. Осталось еще человек пятнадцать, много да, но это возможно. Я смогу. с т е к у щ е й силы, количеством подчиненных людей, если приказывать аккуратно и тщательно, это будет легко. Замри, ко мне, т е р н и с ь усни, замри, свернись, взрыв, а к у т а й Я приказывал и приказывал, валил одного за другим и не переставая переходил от врага к врагу. Они верещали, окружали, отступали, а затем нападали. Снова, снова и снова. Я даже потерял счет врагов. Их было так много, что я ни на секунду, ни на сраное мгновение не переставал за кем-нибудь следить. Слева, справа, сзади, да везде. Куча мелочевки, не сильно опасных, но мельтешащих перед глазами. И когда уже оставались единицы, когда победа близилась, как и предел моего горла, я понял, что чего-то не хватает. Лоуренс исчез сзади. Резко, буквально за мгновение, я почувствовал смертельную угрозу позади. Я разворачиваюсь и одновременно отскакиваю, при этом пытаясь приказать Завр, но не получается, не успеваю. Длинный хлыст, нацеленный в голову, р а с с е к а е т меня лицо и едва не срубает всю челюсть. Лоуренсу не хватило буквально миллиметра, чтобы навсегда со мной покончить, но ему хватило, чтобы попасть в порт. А, -а, а! Скрикнул я в мыслях. И лишь когда я приземлился на ноги, когда посмотрел на ухмылку врага и потрогал лицо, я понял, что не могу говорить. Язык гнил, мышцы парализованы, а приказ о целении просто не доходил. Он, он отрубил мне приказы. Ш -ш что? Я не верил. Не может быть. Я не могу поверить, не могу произнести и буквы. Нет, нет, нет! На сердце образовалась пустота. Мне ведь, мне ведь не хватит сил приказывать мысленно. Взгляд помутнел, руки задрожали, а ноги сами попятились назад. Я вводил глазами по выходящему из невидимости л о у р е н с у по десяткам шагающих позади него химер, что он превратил, пока я сражался с предыдущими, п о с т а ю щ и м трупам, да по каждому углу, из которого я ждал хоть какой-то помощи. Но... Ничего. Я не видел ничего, что мне было способно помочь, лишь смерть, лишь поражение. А, узнаю этот взгляд, отчаяние, да? Что, нет невербальных приказов? М -м, печально. Голос Лоуренса был достаточно громок, чтобы не орать и доносить до меня каждое слово. Какая ирония. Сила управлять реальностью ничтожна перед повреждением языка. Отстой, да? г а р д ы н я так з а т м и л а твой разум, что ты поверил в собственное всемогущество и даже не позаботился о защите рта и голосовых связок. Что делать? Несмотря на жар боя, мне стало очень холодно. Не понимаешь? Сбил с я с м ы с л й Боишься? Да. Проорал он с широкой улыбкой на лице. Ну же! Неужели ничего не понимаешь? Включи мозги, Костя. Что? Неужели не думал, как ты вообще здесь оказался? Не понимаю. Паника набирала ход. Не понимаю. Не думал, как именно ты оказался здесь, в альтернативная земля. Как пересек реальность? Кто подложил тебе записку в карман? Он расправил руки. Я, я тебя выдернул, я спас от ничтожной смерти. Мне нужна была любая душа, но так как мы практически идентичны, притянула именно тебя. И почему же я не с л ы ш у благодарности? А? Почему ты не встаешь на колени и не благодаришь своего спасителя? Не благодаришь за месяц хоть какой-то жизни, а? Я остановился. Паника начинала пропадать. На ее месте появлялось что-то другое. Ты лишь моя жалкая подделка, Константин. Лишь мой эксперимент. Мне нужно было протестировать и взрастить корону. Я не хотел рисковать. Ты лишь простой корм, расходный материал, которому я подарил м е с я ц жизни. п р о р ы ч а л он с явной ненавистью. В мире не может существовать оригинал и версии из другого мира. И потому, Костик, умрет сегодня именно подделка. Умрёшь сегодня именно ты. Звуки пропадали. Я медленно осматривался, а на душе порождалось странное сомнение. Но правда в том, Константин. Он вдруг притих, словно решаясь говорить это вообще или нет. Что даже с полной силой короны тебе меня не победить. И знаешь почему? Я поднял на него голову. Потому что она это и есть я. т а к о рона, что ты носишь, зовется Гордыня. Последний из выживших грехов. Он выпрямился и склонил голову. Но правда в том, что это я Гордыня, не Лоуренс. Я и есть грех. И твоя, вырванная из другого мира душа, существует лишь благодаря мне. Так что. Он снова улыбнулся и пожал плечами. Давай-ка, вставай на колени и поклоняйся своему господину и спасителю. Время будто замедлялось. Я слушал Лоуренса, смотрел на армию химер позади него. Я обдумывал жизнь в этом мире, вспоминал все, что сделал, и я не понимал. А я медленно п о д н и м а ю руки и смотрю на у с п о к о и в ш и е с я л а д о н и А я вообще был сильным. Прогресс пробуждения г о р д ы не 75% процентов. Лоуренс нахмурился. Этого не должно происходить, процедил он. Гордыня, приказы. Они правда настолько сильны, как я считал. Моя горделивость вообще была оправдана. Я смотрел на руки, думал о прошлом, прокручивал слова Лоуренса. Получается, я в параллельном мире, куда меня вытянула моя альтернативная версия, и мы не можем существовать вместе. Кто-то должен умереть, и будто сама вселенная будет этому способствовать. Но правда в том, что даже такая жизнь лишь прихоть моей альтернативной версии, лишь его эксперимент, а моя сила получается полное говно. И ради этого я порабощал людей. Прогресс пробуждения Гордени 70%.» процентов. Лоуренс закатил глаза. Да, н у нет, да сука, ты не должен сбавлять пробуждение у б л ю д о к н и ч т о ж н ы й Меня не задевали его слова, и я тихо и протяжно выдохнул. Успокоился. По телу пошла приятная теплая волна, будто все в один миг переменилось, стало немного легче. Выживет лишь один, а сила моя н и ч т о ж н а Вот в какой я ситуации, и в ней мне легче, чем когда-либо. В атаку! Раздраженно махнул Лоуренс. Химеры сорвались в атаку. Я распрямился, прикрыл глаза, сконцентрировался. Нужно принять реальность. Сила г о р д ы н и н и ч т о ж н а Да она даже не моя. Все это время я не был высшим существом, не был богом. Я был простым неудачником, неспособным добиться ничего своими силами, неспособным подчинить даже гопников без приказа стирающего личность. Да какой там абсолют, какое там идеальное существо? Простой неудачник, вот кто я на самом деле. Забавно, хмыкнул я, хватая за ф о н т о в ы е ц е п и Лоренс у еще больше напрягся. Нет, это было очевидно с самого начала. Внезапное возрождение, внезапная сила и з л о с ь на самого себя з а с т и л а л и мне глаза. Пора это исправить. Даже если я сегодня умру, я не хочу, чтобы остальные полегли за мной. Простите, ребята. Сейчас я все верну. Перестаньте! Начал я приказ. Починяться. д Приказ активировался и все цепи плавно с в е т е л и с с головы, возвращаясь обратно в грудь владельцев. Все рабы, все люди, которых я подчинил чужой силой, все были освобождены. Прогресс пробуждения г о р д ы н и 50 процентов. Да что ты за идиот такой сука? Неужели действительно нужно тебя прикончить? Не можешь проводиться так? Я хмыкнул и выпрямился. Враги обходили. л о р е н с уже был в боевой форме. Сзади, спереди, с л е в а и с п р а в а везде смертельная опасность. У меня нет регенерации, чтобы даже в с п о р о т о е горло пережить. По факту сейчас я совершенно обычный человек. Меня с легкостью убьют. Меня загнали и обезвредили словно зверя. Отняли все, на что я наивно рассчитывал. Я слышал быстрые шаги за спиной. Но правда в том, Лоуренс, что у меня, похоже, тоже есть крутое имя. Я улыбнулся и указал рукой на х и м и р о л о г а И раз ты представился мне Гординя, то представлюсь и я. Мой двойник деформировал ноги и подготовил их для молниеносных рывков. Меня зовут Вортекс. Я напрягаю руку. Приятно познакомиться, Гандон. Телепорт. Я телепортируюсь к Лоуренсу и хватаю его за голову. Телепорт. Мы перемещаемся к случайной машине, и я на полной скорости вбиваю в нее вражескую голову. Телепорт. Перемещаемся к торчащим арматуринам, в которые я вонзаю лицо Лоуренса. п е р е в о ж у взгляд на высотку неподалеку. На мгновение задумываюсь. Телепорт. Мы телепортируемся на последний сотый этаж небоскреба Москвы. Прямо на край. А такое переживешь? Отпускаю врага и тот улетит с крыши. Иглы. Над рукой появились десятки острых каменных игл. Лишь стоило Лоренсу расправить крылья, как я взмахиваю рукой и отправляю острую спицу прямо в перепончатый материал. Но они, мало того, что лишили врага полета, так и вовсе пробили сначала голову, а затем и живот. Порядком ускоряя и без того быстрое падение с небоскреба. Я телепортируюсь прямо на падающую гордыню и встаю одной ногой на тело, другой прямо на лицо. Похоже, вот она моя настоящая сила, братец. Я смотрю на его раскрытые от шока глаза. Ускорся. Если лететь с сотого этажа быстро, то после моего приказа это стало м о м е н т а л ь н о Я даже не увидел, как Лоуренс приземлился. Просто услышал такой грохот, что зашатались все здания. Телепорт. Перемещаюсь на землю. От врага остались ошметки. Тут и там валялись части тел. Мозги в он лежали. И при этом он все равно с у к а вставал и срастался. Но более ужасное было то, что и здесь все люди химеры. Сколько же сотен ничем в чем не повинных людей он превратил в в е р е щ а щ и х не подконтрольных чудовищ. Я я пользовался силы этого ублюдка. Думаешь так просто? Ха. Лоуренс уже сросся и вставал обратно, а его тело начало покрываться костяной броней. Но признаю, я не ожидал, что ты и с в о е й силы обладаешь. Я п о р а ж ё н ты оказывается не такой неудачник, каким кажешь. Много болтаешь, идиот. Телепорт. Перемещаюсь к врагу. Он уже запомнил этот трюк и потому, неведомо как, успел заранее о т с к о ч и т ь и направить на меня два х л ы с т а А я вот уже не увернуться, не телепортироваться не успею. Сука, п о п а д е т же ведь. Нужен короткий приказ. Нужно что-то короче т е л е п о р т а ц и и Нужно мимо. Мое тело перестало быть материальным, и все атаки прошли насквозь, словно меня и не существовало. Да что за дерьмо? Гордыня явно б е с и и л с я Он падает на землю, вбивает руку в асфальт, и я сразу же ощущаю, как земля подо мной затряслась. Клинки из земли, быстро! Не увернусь, ноги пробьют, и хер я их вылечу. Нужно уходить. Телепортироваться успею, да? Но можно ведь по-другому. Замена. Реальность заребила, и мы с л о у р е н с о м просто поменялись местами. Я оказываюсь спереди, а он на моей позиции, куда через секунду выскакивают костяные шипы. Да, его же атака разорвала и м ноги. Твою мать! И такова сила двух сраных кубиков р у б и к о в Я даже не верил. Синтетические гео и хора вортексы вошли во взаимодействие, в реакцию друг с другом. Они стали крепче, у них понизился расход. Да и хора вортекс, похоже, был куда лучше изготовлен, раз я до сих пор не исчерпал его лимит. И я, бог, владевший вот этой силой, шипы гео вортекс распадается на пыль и создает вокруг меня десятки каменных шипов. Но весь сок в том, что направлены они были на меня. Гордыня все понял. Он выдернул костяные клинки из ног, напряг крылья и уже отпрыгнул на несколько метров. Только вот на что он рассчитывал? Он паникует. Замена. Мы поменялись местами. Я оказался в воздухе, упал на землю, но ну а враг же оказался там, куда через мгновение вонзились каменные спицы. Лоуренса пронзило без шанса на уклонение. Телепорт. Перемещаюсь к врагу и аккуратно касаюсь груди. Вот и все. Это конец. Разрез. И само пространство разорвалось. Тонкие, едва заметные синие линии появились по всему телу Лоуренса. Буквально уничтожаете самые мельчайшие клетки, соединяющие его тело. Пальцы, кисти, руки, ноги, да все. Я разрезал его на столько частей, что не хватит и получаса, чтобы все подсчитать. В стороны. Я расправляю пепельную ладонь, и враг разлетается, словно разобранный конструктор, повис, будто экспонат по стеклом. Корни. И финальный штрих. Те спицы, что изначально его пронзили, начали разрастаться, пробивая плоть и соединяя собой висящие на расстоянии куски бессмертного чудовища. Секунда, две, три. Постоянный и очень громкий треск растущего камня озарял всю улицу. И когда все закончилось, я отошел на несколько шагов назад. Передо мной предстало каменное дерево с плодами из разорванного тела — восхитительное творение б о г а с о з и д а т е л я Что с твоим взглядом, Лоуренс? Его лицо не шевелилось, потому что не могло срастись. Но я еще надолго запомню тот взгляд, которым оно меня о д а р и л о за секунду до запечатывания. Шок, неверие и беспомощность. Он не понимал, как я это делаю, почему сильнее, почему ничего не получается. Он не понимал, что я т а к о е Ух, я выдохнул. Долго бы так не протянул. Рука уже на пределе. Вот-вот и ссохнет, и отключится. Черт, надо бы валить. Я озирался по сторонам и следил за передвижением химер. Без приказов от создателя они замедлились, но, похоже, все равно хотят меня прикончить. Быть может, с ними я и справлюсь, но тогда точно вортых с руку просру. Но если добраться до вон того магазина магических расходников вдалеке, то можно найти кристаллы п р и з ы в а т е л и создать несколько марионеток, которые зачистят область. Надо побыстрее. Я развернулся, схватился за ноющий бог и побежал к мерцающему виске. Но мне не дали сделать и пяти шагов. За спиной, прямо с небес упал луч черного света, а следом за ним послышался грохот и лязг массивного металла. Ца, да сука! Выдыхаю и разворачиваюсь. Август Романов приземлился прямо возле Лавранса. Огромный черный доспех со светящимися из под забрала темно-синими глазами. Ну какого чёрта, Август? – спросил я мысленно. Прости, гостья. Он всё понял по моему взгляду. Но война нужна этому миру. Аристократия, неравенство, малолетний инфантильный идиотизм, застой в развитии – всё это решит война. Людям просто нехер делать, вот они и создают сами себе врагов. Он развернулся к Лоренсу и занёс руку, чтобы разбить каменные ветви. Война всегда была лучшим двигателем прогресса. Потом ещё спасибо, с к ко... а Телепорт. Хотел активировать я Хоравортекс, но что за? Я хотел телепортировать Августа куда подальше, на здание или вообще под землю. Но лишь с т а л о сконцентрировать телепортацию на нём, как я почувствовал, что выдергивает именно меня, причём быстрее, чем саму цель. Любое негативное воздействие возвращается д в у к р а т н о Вспомнил я слова Аргуса. Твою ж мать! И как его вообще побеждать? Даже принудительная телепортация карается. Что с ним вообще делать? А, он развернулся. Что ты сейчас пытался сделать? Значит, чувствует. Нужно его убить с одного удара. Но как, если у меня максимум одна десятая руки осталась? Разрезать пространство? А если доспех выдержит, мне ж голову снесет. Сука, это еще тяжелее, чем бессмертного убивать. Ух, сжимаю, разжимаю руки, пытаясь придумать хоть что-нибудь, чтобы не помереть прямо здесь. Август не дожидается ответа и снова заносит руку. Нет, нельзя дать ему освободить Лоренса. Еще его не хватало. Замена. Пространство размывается, ребит. Мы с Августом меняемся местами. Теперь я возле гордыни, а он в десяти метрах. Ого, удивительно. Он посмотрел на свои руки. Что за сила? Откуда она у тебя взялась? Думай, думай, думай. Наверняка это последний серьезный враг. Лоуренс повержен. И если справиться с Августом, то сука, я слышу треск позади. Он успел. Август успел ударить по камню, когда исчезал в телепорте. Замена. Я едва успел. Мы снова меняемся. И я слышу, как Лоуренс бьет клинком по доспеху Августа. Да твою мать! Он успел, и что делать? Лоуренс, это я смогу снова запечатать. Но ведь с ним теперь и Романов. Как их вообще побеждать? Как противостоять бессмертному и неуязвимому? Плохо. Поджимаю пересохшие губы и не свожу глаз с врагов. Вообще ничего придумать не могу. Мне нужно время. Я не суперкомпьютер, чтобы моментально находить решение. Мне нужна хотя бы минута. с р а н ы е 60 секунд, чтобы найти спасение из этой ситуации и не допустить апокалипсиса. Я не хочу здесь подыхать, и я не хочу, чтобы моя семья в квартале отсюда померла вместе с остальными. Не найду решения сейчас. Все будет кончено. А, -а, -а, -а, а. Август повернул голову куда-то в сторону. Меня передернуло, а по спине побежали мурашки. Я, Романов и даже Лоуренс одновременно задрали головы в поисках источника т р е в о ж а щ е г о чувства, которое возникло у всех одновременно. Там, в небесах, солнце начинало медленно окрашиваться в черный. Хоть свет на улице никак не менялся, ужасающее давление обрушилось на нас со всех сторон. Воздух стал столь плотным, что казалось, словно ты стоишь на дне океана из вязкой жидкости. Ускоряй свои с т р а н ы е кубы! – прокричал Лоуренс. Долго еще будет строиться портал. Пять минут. Август был настолько сконцентрирован на чем-то, что даже не обращал внимания на крики напарника. И в одно мгновение давление обрело к о н к р е т н ы й оттенок с конкретной стороны. Оно было рядом со мной. Услышав странные булькающие звуки, я повернулся на источник своего первобытного животного страха. Неподалеку, буквально в двух метрах справа, на асфальте бурлила черная смола, из которой медленно появлялся человек. Высокий двухметровый мужчина с длинными черными волосами, черной роговицей и ярко-голубой радужкой лунного оттенка. Маркус р е й в е ь сильнейший.